и приземлился на стол как раз перед ними. Муравей тотчас подскочил и заглянул в горшочек. «Мёд тоже прилетел!» — сообщил он, облегчённо вздохнув. «Вот чудесно!» — сказала белка, ведь она до сих пор так и не поела. А кроме того, она очень любила мёд, особенно тот, пуковый мёд, что был сейчас в маленьком синем горшочке.